Глава вторая Не успел золотистый туман развеяться, как рядом прозвучало Ага, отлично Я вздрогнула от неожиданности и все-таки стала ровнее Хотя входящий в зал мужчина опасности не представлял Впрочем, при желании он наверняка мог бы быть не менее мерзким, чем лорд-директор Но я не сталкивалась, поэтому верила в хорошее И да, вопреки уставу, я все-таки улыбнулась «Вольно, кадетка!» — буркнул идущий к тумбочке Форгин. А подойдя ближе, добавил. «Ну что, стоишь?» «Странный вопрос. Но я уже начала привыкать к некоторому отсутствию логики в армии». «Стою», — ответила с предельной серьезностью. «Отлично, пойдем со мной». Я не поняла. Уставилась на преподавателя по политической подготовке, а тут... «У тебя персональное задание. Поступаешь в мое личное распоряжение на ближайшее время». «Со старшими, конечно, не спорят, но, учитывая откровенную предвзятость директора, я уточнила». «Лорд Эрвин знает?» Ответ был в духе упомянутого лорда. «Разговорчики!» И уже мягче. «Давай дуй за мной». Дуть пришлось недалеко. Мы вошли в столовую, которую я и охраняла, а оттуда прошли в кухню. Последняя была просторной, идеально чистой и в меру душной. Как раз сейчас готовили ужин, над двумя из восьми огромных плит поднимался густой пар. Этот пар уносило в не менее огромные вытяжки, висевшие ровно над плитами, и я едва не споткнулась, осознав кулинарные масштабы. Лишь после этого заметила двух поваров мужчин в высоких колпаках и несколько дежурящих на кухне птенцов. К моему появлению все отнеслись с любопытством, но Форген объяснять и не думал. Он увлек меня в самый дальний, отгороженный фрагментом стены угол помещения и кивнул на другую, вполне обычную, а не гигантскую плиту. «И?» — опять-таки не поняла я. Вместо ответа прозвучало. «Вот скажи, Августа, неужели я такой плохой преподаватель?» «Может, обижал тебя, притеснял, заставлял ходить в несправедливые наряды?» Я уставилась понимающе. «Или я похож на идиота, которому можно подсунуть заклятую подружку?» «Думала, я не пойму, что Миоль не умеет готовить?» «Да у нее на лице написано, что руки не из плеч.» Хотелось сохранить спокойствие, но я все же смутилась. «То есть Миоли освободили от готовки вовсе не потому», что Форгин был занят розыском Эрвина и кадетки. А потому что препод не рискнул? Да она не... Не отпирайся, перебил толстяк. И запомни раз и навсегда. Уж кому, а мне врать не стоит. Я ведь добрый и хороший август, особенно если не злить. Последнее было не угрозой, но почти. У меня аж голова в плечи втянулась. Все, бухнул Форгин. Я высказался, а полноценное прощение придется заслужить. Он указал на ряд висевших на стене сковородок и стоящий в отдалении знакомый мешок. Намек был ясен, но... А как это готовить? Не волнуйся, сейчас расскажу. После этого мне выдали банку белого жира, продемонстрировали чистку и нарезку картофеля. Последнее существовало аж четыре способа. «Можно просто кружочками, можно полукружочками, можно вот такими дольками или соломкой», — объяснил Форкин. «Главное, не очень толсто, чтобы прожарились, и лично я полукружочками люблю». С этими словами мне передали нож. Потом протянули фартук горчичного цвета и веско кивнули на сковородку. Пришлось вздохнуть и заняться освоением нового незнакомого блюда. Давайте, леди Стирт, подтолкнул Форгин. Я в вас верю. Причем верить он собирался прямо здесь. Рядом стоял небольшой стол, Форгин уселся за него с видом завсегдатая этой части кухни. Не успел он устроиться, как на огонек заглянул повар. Все хорошо, преподаватель по политической подготовке махнул рукой. Справляемся. Понимаю, что справляетесь, но что готовить-то? — Вы так и не рассказали про тот корнеплод. — Клубень. То ли поправил, то ли дополнил толстяк. — Но неважно, забудь. Повар забывать не желал, его по-прежнему мучило любопытство. Только, невзирая на все свое упорство, он был отшит с таким изумительным изяществом. Я ж позавидовала. Вот же Форгин, вот умелец. Зато со следующим посетителем фокус не удался. «Ну и что тут происходит?» — хмуро вопросил возникающий в кухонной зоне лорд Эрвин. «Что за...» — он принюхался. «Смрад». Я мысленно застонал, а толстяк приосанился, хотя встать не потрудился. «Доброго вечера, лорд Эрвин», — сказал Форгин. «Это не смрад, это... Август готовит кое-что». «Август аж воздухом от такой формулировки подавилась». «Под моим руководством», — добавил преподаватель. «Я знаю, что вы велели ей стоять на посту, но тут такое дело. Там она бесполезна, а тут приносит настоящую пользу. Но я верну вашу леди на тумбочку сразу, как закончим. Думаю, осталось где-то четверть часа». «Да?» — проронил Эрф. От недоброго блеска зеленых глаз внутри все сжалось. Более того, я уже приготовилась к очередному нагоняю, мол, как посмела оставить пост. Уже собралась выпалить, что подчинялась приказу старшего позвания, а значит, не виновата. Но претензия, высказанная лордом, меня не касалась. Картофель, верно. Эрвин обратился к Форгину и прозвучало так, словно директора сейчас вытошнит. Убрать его из школы к дохлой зад... Погоди, воскликнул толстяк. И уже тише, но я все равно уловила. — Эрф, не знаю, что произошло возле поля, но, пожалуйста, не торопись с выводом. У тебя дурные ассоциации с картофелем, но это потому, что ты его не пробовал. — И не собираюсь, — отчеканил дракон. — Зря. Они замолчали. Все это время я стояла в полуоборота, а теперь повернулась спиной, чтобы заняться блюдом. Ломтики следовало помешать, чтобы не пригорели, это я и сделала. А когда повернулась обратно, оба мужчины пристально взирали на меня. «Это будет лучший ужин в твоей жизни», — заговорщицки шепнул Форгин. И Эрвин вдруг согласился. «Хорошо», — сказал он, а я ушам не поверила. Спустя секунду за небольшим столом сидели уже два воплощенных дракона — и внимательно смотрели на меня. Словно от их внимания проклятый картофель пожарится быстрее. Словно... Ай, да что ж такое? Повариха в моем лице нервно взмахнула лопаткой и вернулась к шипящей сковородке. Я не очень-то понимала, как проверить готовность блюда, но, судя по описаниям Форгина, овощ-клубень был практически готов. Подцепив лопаткой самый зажаристый ломтик, Я перехватила его пальцами, но обожглась и дернулась. «Эй, ты что там делаешь?» Тут же насторожился препод по политической подготовке. «Дегустирую, конечно». «Новая попытка». Я таки пихнула кусок жареного картофеля в рот и... «Кстати, а ничего так? Вкусно». «Но-но!» — толстяк проворно подскочил к плите. «Не нужно, леди, не рискуйте». «Мы с лордом эрвином дракона, нас отравить невозможно, а вы лишь хрупкий человек». И с такой искренностью это было сказано, такими голодными глазами он при этом посмотрел, что я заортачилась. «Господин Форгин, я не могу кормить вас чем попало, я обязана продегустировать». «Я сам продегустирую», — ревностно заявил он. «Но отобрать у себя лопатку я не позволила». И вообще посмотрела строго. Если такой умный, сам бы и жарил. Так, вмешался Эрвин. Хватит склок. Августа успокойся. Форгин прав. Продукт неизвестный, поэтому рисковать не нужно. Давай этот картофель сюда. Я мела. Рот приоткрылся, выхватывая воздух и какие-то звуки. А толстяк моим шоком воспользовался. Схватил всю сковородку и прямо так, без культурной подачи, потащил на стол. Вилки Форгин извлек словно из воздуха, и через миг они с директором уже стучали ими по сковородке. Ммм, произнес Эрфорс скептично. Через минуту добавил уже добрее. «М-м-м-м». а еще через две. Августа, ты неплохо готовишь. С таким талантом замуж нужно, а не в военную школу. До сих пор не пойму, зачем ты сюда пришла. Вспышка? Перед глазами потемнело, а руки зачесались до самой шеи. Это снова проступила чешуя, причем резко и немного болезненно, словно откликаясь на дурацкий вопрос «Зачем?». Затем, чтобы заглянуть в око жизни, в источник, чтобы получить шанс обрести вторую ипостась, стать воплощенным драконом. Только Эрвин чешуи не видел. Как и Форген, который предложил вкратчиво. «Точно? Давай-ка замуж, Августа». — Могу лично подобрать для тебя отличного состоятельного жениха. Секунда, и все мои невидимые чешуйки вдруг заледенели. Пространство стало каким-то неприятно опасным. И я не сразу сообразила, почему. Лорд Эрвин. Он вдруг вошел в частичную трансформацию, расширился и уставился на Форгина, как голодный волк на сочный окорок. Я даже про несправедливость с картофелем забыла. Отчаянно захотелось вернуться на тумбочку. «Августа? Иди!» Эрвин словно мысли прочел. Вот только сделал это как-то неправильно, потому что продолжение было следующим. «В мой кабинет. Подожди там. Я сейчас доем и приду. И мы обсудим сама знаешь что». Эрвин. Приступ бешенства, вызванный словами Форгина, был неприятным. Но куда больше напрягло другое. Какого ленялого хвоста я вообще вспылил? Зато успокоился быстро сразу, как ушла Августа. Посмотрел на подчиненного и велел. Не шути так больше. Толстяк смущенно развел руками. Кажется, он немного перепугался, но не суть. Я не собирался и не желал обсуждать то, что случилось. Выбросил из головы едва усмирил драконью часть себя. а и вернулся к картофелю. Блюдо оказалось и впрямь отличным. «Овощей этого, как понимаю, немного?» — спросил у Форгина. «За минусом того, что я оставил на весеннюю посадку совсем крохи». «Что ж, понятно. Половину в мою башню принеси», — распорядился я. Вилку Форгин не выронил, но посмотрел, как на последнюю сволочь. «Ну, а как ты хотел?» «Я был непреклонен. Шутишь тут неуместно, и полагаешь, что я оставлю твой идиотский юмор без последствий?» Толстяк хотел ответить, но не стал. Зато, когда сковородка опустила, Форгин заявил. «Тогда весной выделишь мне кадетов для посадки». «А летом нужно будет пригнать кого-нибудь с практики на окучивание». Я задумался и выдвинул встречное предложение. «Может, рабочих нанять?» Сказал и сам свою идею отверг. «Территория у нас закрытая, а бюджет можно потратить более эффективно». А тот факт, что кадеты не аграрии, так себе аргумент. «Тема самообеспечения армии актуальна всегда». Бойцам необходимо иметь представление о том, как добывается корма, и понимать, еда не только то, что бегает, не только кабаны и тигры. К тому же труд, как выразился недавно рагор, облагораживает. Накопим штрафников за год, их-то летом на окучивание и пришлем. Договорились. Я кивнул. После этого поднялся из-за стола и телепортировался в башню перешел в собственный кабинет, чтобы обнаружить удивительный и весьма неприятный момент. Кадетка Эстирт отсутствовала. Неужели решила саботировать мое распоряжение? Я померил комнату шагами, а потом подумалось. Может, хваленая сообразительность Августа дала сбой, и леди отправилась не туда? Портал, переход в учебную часть в мой публичный кабинет, и догадка подтвердилась. Облачённая в кадетскую форму девушка скромно сидела на стуле для гостей. Увидав меня, вскочила и выпрямилась, ну а я... Прошу. Я отодвинулся и приглашающе указал на еще активный портал. Щеки малышки и стирт вспыхнули и погасли. Думаю, это не лучшая идея. Будь на месте Августа простой птенец, я бы обязательно съязвил на тему думания и самой способности это делать. Но с Августой не стал. «Прекрати», — сказал ровно. А она, судя по всему, зацепилась за вчерашнее. Вероятно. Ведь иных причин пугаться кабинета в башне у леди нет. «Лорд Тервин, зачем лишнее уединение?» Августа покраснела гуще прежнего. «Мы вполне можем поговорить здесь». «Ага, сейчас». «Уверена. Там...» Я мотнул головой в сторону потолка. Идеальная защита от прослушки, а тут так, семечки. И Лидия все-таки дрогнула. Интересно, интересно. То есть мне собираются рассказать нечто ценное? А добровольно или придется пытать? Поколебавшись, Августа все же шагнула к порталу, а меня качнуло, потому что на слове «пытки» воображение встрепенулось и нарисовало очень неприличную картину. Обнаженное женское тело, руки, связанные шелковой лентой, и маленький кусочек льда. А еще поцелуи. Мои поцелуи, и тихие мольбы, причем голосом Августы. Наваждение какое-то. Кадетка, эстирт рявкнул я, не выдержав, вы можете двигаться быстрее. Она, как оказалось, могла.